«Царство Божье на земле» «Дубль номер» Хорошо написал еще 30 лет назад китаец Сяо Фэн Законы КНР на Западе считают негуманными Но заметьте, норовоучения поступают именно оттуда, откуда десятилетиями доставлялись наркотики И даже если считать, что китайская статистика в 10 раз занижает число преступников пытавшихся возобновить дело королевского корсара элиота и за это расстрелянных, все равно их число не идет ни в какое сравнение с общим количеством жертв наркомафии, умерших от передозировки, от болезней, связанных с наркоманией, жертв преступлений, совершенных наркоманами и наркодилерами, хотя бы в США. Где же больше гуманизма? Прошло всего несколько лет, и англичане совершили в Китае еще несколько крупных подлостей. У китайцев более 200 лет копилась ненависть к маньчжурскому владычеству, по некоторым параметрам, вполне заслуживающему название «ига». В конце концов, однажды полыхнуло. Дата большой истории известна совершенно точно – 11 января 1851 года. Востание была и своя чисто китайская специфика. Тайные общества одна из тысячелетних китайских традиций. За время китайской истории их существовало множество создававшихся для самых разных целей. Вот и теперь восстание подготовило и подняло одно из таких обществ: Ба шанди что по-русски означает, Общество Небесного Отца. Что интересно, под Небесным Отцом подразумевался Иисус Христос. Но давайте по порядку. Вождем восстания стал сельский учитель с юга Хун Сюцуань. Тут возникает интересная коллизия. Скорее всего, Хун никогда не подался бы в китайские Пугачевы, если бы успешно сдал экзамен на звание государственного чиновника, что гарантировало обеспеченную, сытую жизнь, несравнимую с бытием простого сельского учителя. Но эти экзамены Хун провалил трижды. Вот и получилось то, что получилось. Через несколько десятилетий та же коллизия возникнет с господином по имени Адольф Гитлер. Он, конечно, один из величайших преступников всех времен и народов, но, нравится кому-то это или нет, художником он был способным. И задолго до Первой мировой дважды пытался поступить и в Венскую академию художеств. И оба раза неудачно. А если бы поступил, скорее всего, мировая история не знала бы никакого фюрера Гитлера. Был бы благополучный, респектабельный художник Гитлер, быть может, и не достигший бы особенных высот, но целиком поглощенный ремеслом. Это еще не означает, что человечество оказалось бы избавлена от нацизма, концлагерей и Второй мировой. Чересчур уж униженной и ограбленной победителями была Германия. Чересчур уж много горючего материала накопилось созревшего для штурмовых отрядов СС и идей военного реванша. Да и западным демократиям требовался ледокол против СССР. Так что, не будь Гитлера, нашелся бы другой, быть может, кто-то из двух братьев Штрассеров, быть может, Рэм, быть может, совершенно неизвестная нам фигура, в нашей реальности так и не вышедшая в черные ферзи. Хотя, конечно, многое второстепенное выглядело бы чуточку иначе, но это не наша тема сейчас. Поскольку экзамен на государственного чиновника состоял из письменной работы на конфуцианские темы, Хун конфуцианство форменным образом возненавидел и шатнулся к христианству. Не знаю, читал ли он Библию, но брошюрок христианских миссионеров проштудировал множество и проникся. Правда, как это частенько бывало в других странах, создал на основе христианства свое собственное учение. Нечто классически сектантское. В 1843 году основал помянутое тайное общество и занялся пропагандой своего учения, надо сказать, имевшего большой успех, как опять-таки случилось во многих странах с подобными проповедниками, объявил себя избранником Божьим, мессией и, явно не страдая ложной скромностью, братом Иисуса Христа, и объявил, что намерен построить на земле царство Божье. Оно же небесное. Опять-таки, не впервые в мировой истории. Правда, по-китайски это звучало гораздо пышнее. Небесное государство великого благоденствия, или Тайпин-Тяньги. Слово «тайпин» по-китайски означает еще «великое спокойствие». Но подумайте сами, какое может быть спокойствие в ожесточенной гражданской войне? Как бы там ни было, восставших стали называть тайпинами. Кстати, перед восстанием они уничтожили все свое имущество. Несколько лет тайпины одерживали победу за победой. Тех, кто ненавидел Маньчжур, было в десятки раз больше, чем Маньчжур. Императорские войска дрались вяло и больше отступали, если не бежали. У них не было высокой идеи. Да вдобавок армия была изрядно разъедена опиумом. А вот у тайпинов высокая идея как раз была – освобождение родины от маньчжурского ига. К тому же у тайпинов курение опиума было строжайше запрещено. Так что их армия была дисциплинированной и проникнутой боевым духом. В относительно короткие сроки они заняли южные районы Китая, много городов, в том числе и Шанхай, один из крупных портов, устроили сильный речной флот, сделали своей столицей Нанкин, переименовав его в Тяньцзин, небесную столицу. Сам Хун, положительно о скромности и не слышавший, уже давно присвоил себе титул Тяньван, царь небесный. Англичане поначалу отнеслись к тайпинам благосклонно. Ну как же, борьба с прогнившей монархией, за демократию и свободу, к тому же на христианской основе пусть и чуточку сомнительной. Так что англичане были избавлены от лишних расходов на создание еще и молодого Китая, в дополнение к уже имевшимся молодым Италии, Польши, Скандинавии и десятку других. На деле, как вы, может быть, уже догадались, все было проще и циничнее. Чем больше хаоса, неразберихи и безвластия было в Китае, тем легче англичанам было проворачивать там свои грязные дела. В занятых ими районах тайпины, выполняя свою программу, стали строить царство небесное. Мао Цзэдун — умнейший был человек, назвал их первыми китайскими коммунистами. В самом деле, практика тайпинов во многом предвосхищала большевистскую. Они ввели всеобщее обязательные работы, конфисковали земли и имущество у помещиков, крупных торговцев и, как уж удалось, поделили между бедняками, в массовом порядке казнили коррумпированных императорских чиновников, не особенные разбираясь в степени вины. Вдобавок начали борьбу с другим опиумом, опиумом для народа. Крушили буддистские, даосские и конфуцианские храмы, монастыри, пагоды, святилища. Это многих от них оттолкнуло, но приверженцев оставалось еще достаточно. Тем временем и во внешней политике дела заворачивались круто. В 1854 году Великая Британия, Франция и США а требоваовали от императора официально разрешить европейцам торговлю опиумом. Уже не заботясьсь должно быть о внешних приличиях. Император, пытаясь сохранить достоинство отказал. Два года все было спокойно, но в 1856 году китайские таможенники захватили корабль Роу, на котором китайские же контрабандисты везли партию опиума. контрабандисты. Были китайскими, а вот судно британским плыло под британским флагом. С точки зрения англичан, повод для войны был лучше не придумаешь. Английские войска высадились в Китае и к ним примкнул французский корпус. В годы Франция старательно выполняла роль английского оруженосца. Это позже отношения между двумя странами испортились настолько, что всерьез ожидали войны и Англия и Франция старательно строили береговые укрепления. Императорские войска понесли ряд сокрушительных поражений, а с юга нажимали тайпины. В июле 1858 года были подписаны так называемые Тяньцзиньские договоры, по которым европейцы и в первую очередь англичане получали новые привилегии – Иностранцы могли использовать и другие китайские порты, кроме прежних шести, свободно передвигаться по стране и плавать по главной китайской реке Янцзы. Английские подданные получили право экстерриториальности. То есть, что бы ни натворил в Китае англичанин, китайскому суду он не подлежал. В Пекине открылись иностранные посольства, на что прежде китайцы не соглашались. Были снижены торговые пошлины с большеносых, так в Китае называли европейцев. Но главное, было официально легализована торговля опиумом, львиную долю которой держали англичане. Так что не зря английский главнокомандующий, лорд Элджин, говорил, «Нет нужды аннексировать Китай, чтобы не получить вторую Индию, где как раз бушевало восстание сипаев» о котором подробнее позже. Англичанам и так было хорошо. Считавшаяся либеральной газета Daily Telegraph писала в 1859 году: Мы должны высечь плетью каждого чиновника с орденом дракона, один из высших китайских орденов, Александр Бушков, который вздумает подвергнуть оскорблению наши национальные символы. Каждого из них необходимо повесить, как пират и убийцу, на реех британского военного судна. Зрелище дюжины этих обшитых пуговицами негодяев, с физиономиями людоедов и в костюмах шутов, покачивающихся на виду всего населения, произведет оздоравливающее влияние. Ну вот слыхом тогда не слыхивали о политкорректности и толерантности, что думали, то в газетах писали и в парламенте говорили. Англо-французские войска, разбив маньчжурскую конницу, заняли Пекин. Император бежал. Победители весело разграбили его летний дворец. Ограбить там было что, а потом сожгли. Новый мирный договор подтверждал все статьи Кяньцзиньских договоров. Поскольку из песни слов не выкинешь, должен уточнить, тогда же русский посол граф Игнатьев подписал договор, по которому к России переходило 400 тысяч квадратных миль в Преамурье. Земли, из-за которых Россия и Китай спорили и пару раз воевали еще с 17 века. Ну что тут скажешь? Все тогда так делали. Сильные отхватывали куски у слабых, это считалось вполне пристойным поведением. По крайней мере, русские не торговали опиумом и в опиумных войнах участие не принимали. Вскоре пришел черед тайпинов. Они, наивные души, решили полностью искоренить торговлю опиумом на подконтрольных им территориях. Вот тут дружеская улыбка англичан моментально сменилась волчьим оскалом. Борьба с прогнившей монархией — это, конечно, красиво и благородно, но опиум — это святое. Британцы совершили поворот на сто градусов. Им было не привыкать откалывать в политике такие номера. Английские и французские войска обрушились уже на тайпинов. Английские военные инструкторы сколачивали из деморализованных императорских частей соединения, способные воевать по-настоящему. Не отставали и французы. Они прислали своих офицеров, подготовивших отряд иностранных ружей, воевавший с тайпинами довольно успешно. К ним примкнул многочисленный отряд наемников под командованием американского авантюриста Уорда. Американцы, английские матросы и филиппинцы. Печально прославившиеся лютыми грабежами и убийствами направо и налево правого и виноватого. Тайпинов разгромили. Хун Сю Цуань покончил с собой. Тогда в 1864 году разделались с остатками тайпинов, смело можно сказать, что Китай перестал существовать как независимая страна. Император оставался на престоле, но заправляли всем европейцы в первую очередь англичане, торговавшие теперь опиумом совершенно официально. Пол страны лежало в развалинах, растительные каналы и плотины разрушены, поля сожжены. Многие города и неисчислимое число деревень разорены. В самом деле, зачем еще и аннексировать Китай? Англичане так получили все привилегии, какие только хотели. Китай и так фактически стал колонией. Но это продолжалось, пока не пришел Мао Цзэдун и не взял Пекин. Сколько миллионов китайцев погибли от опиума, так никогда и не будет подсчитано на счет идет именно, что на миллионы. К тому же китайских рабочих стали десятками тысяч вывозить в колонии Британии и Франции, в США, с согласия императора. А куда бы он делся? Не в рабство, конечно, но они были заняты на самых тяжелых работах. Получали сущие гроши и на социальной лестнице стояли ниже плинтуса, абсолютно бесправные. Прочитайте Брэда Гарта. У него лучше всех из американских писателей описано положение китайских кули. Но мы чуточку забежали вперед. Если вернуться в начало 50-х годов XIX века, мы обнаружим, что британцы выбрали себе новую мишень. Федор Иванович Тютчев, не только великий поэт, но и крупный государственный чиновник, писал жене. Мы приближаемся к одной из тех исторических катастроф, которые запоминаются навеки. Невозможно, чтобы было иначе. Невозможно, чтобы приступ бешенства, обуявший целую страну, целый мир, каким является Англия, не привел к чему-нибудь ужасному. Он же чуть погодя. Давно уже можно было предугадывать, что эта бешеная ненависть, которая с каждым годом все сильнее и сильнее разжигалась на Западе против России, сорвется когда-нибудь с цепи. Так и произошло. Ненависть сорвалась с цепи. И в первую очередь в Англии, долго и старательно подогревавшаяся политиками и газетами. Вот пара многозначительных цитат. Надо вырвать клыки у медведя. Пока его флот и морской арсенал на Черном море не разрушен, не будет в безопасности Константинополь, не будет мира в Европе. Это из выступления в парламенте Джона Рассела, лидера Палаты общин, руководителя либеральной партии, 1854 год. О каком медведе идет речь, объяснять или не стоит? В том же году газета «Таймс» высказалась еще откровеннее. «Хорошо было бы вернуть Россию к обработке внутренних земель, загнать московитов в глубь лесов и степей». Крымская война стояла на пороге.